«Человек?» «Прозвали меня злой». «Не похож на злого», — признал Репка. «Это ты в приюте меня не видел. Ну да ладно, прощай. И поглядывай на небо, звезды дерутся, это я тебе точно говорю». Он забросил за спину свой сверток, а ведь точно, там меч, — подумал Репка. «Надо же, мальчишка ходит вот так и не боится». «Эй!» — Репка оглянулся. Проныра, собственной персоной, скалил щербатые зубы. Один глаз у него опух и прокрылся сиреневым веком, зато другой глядел весело. Стоит паренек, на пеньке узелок, заговорил с корговоркой, ухмыляясь и глядя куда-то в сторону. Зеленый, бордовый, на все готовый. Где ж тебя носила? Да я уже час сижу и жду, пока ты с сопляком тут. Принес? Через полчаса хлынул дождь, репко встретила его с опустевшим легким мешком, с легким сердцем и приятной тяжестью в кошельке. Ну вот, все и стало хорошо. А было так плохо, а теперь отлично. Осталось только прибиться куда-нибудь на ночлег, к теплому очагу и мягкой перине, высушиться, выспаться, да и тронуться в путь, никого больше не боясь. Лошадям передалась его веселая уверенность и они довольно бодро двинулись по стремительно раскисающей дороге. Еще через полчаса сквозь запах мокрого леса пробился дымный воздух жилья. Впереди показался фонарь, провешанный к воротам, и прямо у ворот придорожного трактира репко увидел парня со свертком за плечами. Парень шел мимо, явно намереваясь углубиться дальше в лес – а дождь тем временем лил, не утихая, вознамерившись лить до утра. Сверток вымок. Репке казалось, что сквозь тяжелые складки он может разглядеть великолепный клинок. Вот украл его парень где-то, или у мертвого снял, или еще чего похуже. Эй, злой! Мальчишка обернулся, без страха, как и раньше, с интересом. Хочешь переночевать под крышей? Отблагодарю за рыбу. Брось! Мальчишка стоял, приподняв уголки рта, и дождь лился по его лицу. Какие тут благодарности! «Ну, просто переночевать», — сказал репко, уже не так спесиво. «Дела твои получше вроде?» — парень хитро улыбнулся. «Ага, иди под крышу, я заплачу». «Ладно», — мальчишка кивнул, не смущенно, неугодливо. «Совершенно спокойно. Если ты зовешь...» Репко слез с мокрого седла и загрохотал молотком в ворота. Злому не составляло труда идти всю ночь напролет, и дождь не причинил ему особенных неудобств. Но именно в эти минуты, проходя мимо постоялого двора, он думал о знаках и линиях судьбы. Хироманты читают судьбу по линиям ладони, звездочеты, глядя на звезды. А способен ли человек, идущий через дождь, прочитать судьбу в капельках воды, в шелесте листьев, в путанице незначительных, казалось бы, событий? В этот момент его окликнули, и еще не обернувшись, он узнал голос странного человека, с которым поделился сегодня рыбой. Человек еще у костра привлек его внимание. Он был, конечно, вором, но необыкновенным, особенным, и судьба его, как видно, должна была вот-вот совершить крутой поворот. «Хочешь переночевать под крышей? Отблагодарю за рыбу!» Теперь этот человек был радостно взвинчен, полон странного и не совсем чистого веселья. Злому сделалось любопытно, и он вошел вслед за новым знакомцем под душную крышу, заранее чувствуя, что спать сегодня не придется. Репке нравилось быть благородным, а сегодня он был благороден, как легендарный князь, потому что за рыбное угощение платил щедро и, главное, безо всякого принуждения. На постоялом дворе собралось уйма народу, непогода сослужила хозяину службу. За каждым столом сидели, в каждом углу был растелен плащ или тюфяк, а в центре восседали на высоких стульях трое заступников. Так местные угодливо называли свою стражу. Едва увидев их, репка чуть не выскочила обратно под дождь, Переселил себя, помогли остатки куража. Мальчишка по кличке Звой покосился с удивлением. Стражники, конечно, не помнили его и не заметили ужаса, который охватил его сегодня на базаре, когда сухощавый человек в очках велел убрать от кона везелошадь.